Глава 7. Римская республика в последнее время своего существования и государство, основанное Цезарем. Личность Цезаря. Цезарь заставляет все партии примириться с новым порядком. Монархия. Устройство финансов, реорганизация, раздачи хлеба и системы налогов, сокращение расходов. Провинциальная администрация, суд, реформы в армии меры к подъему латинской нации, борьба с пролетариатом, меры к упорядочению отношений богатых и бедных, законодательство о долгах, заботы о провинциях, отношение к латинскому и к элементу. После битвы при Фапсе единственным повелителем всего римского государства стал Юлий Цезарь. Это был человек в полном смысле гениальный. Он был от природы одарен более, чем какой-либо другой исторический деятель. Нелегко, даже прямо невозможно, дать в кратких словах полную характеристику этого удивительного человека. Но если указать хоть некоторые, даже быть может и не главные, свойства его ума и характера, то и тогда станет ясно, насколько необыкновенны были его дарования. Гай Юлий Цезарь. Родился, вероятно, 1 июля 100 года, убит 15 марта 44 года, происходил от одного из древнейших римских родов и принадлежал по рождению к высшей римской аристократии. В молодости он вел образ жизни обычный богатым молодым людям его круга, предавался всевозможным увлечениям, вкусил, можно сказать, И пену, и осадок от чаши наслаждений, но не растратил своих духовных и физических сил, отдавал увлечениям, кажется, только их избыток, и до конца дней оставался бодрым и веселым человеком, неотразимо привлекавшим к себе всех, с кем имел дело, и сам сохранил способность искренно привязываться и нежно любить. Цезарь был прирожденный государственный человек он начал свою деятельность в партии, которая боролась против существующего правительства и потому долго как бы подкрадывался к своей цели. Затем он играл видную роль в Риме и потом выступил на военном поприще и занял место в ряду величайших полководцев. Не только потому, что одерживал блестящие победы, но и потому, что он один из первых умел достигать успеха не огромным перевесом сил, а необычайно напряженную деятельностью, когда это было необходимо, искусным сосредоточением всех своих сил и невиданную быстротой движений. Затем выделился Цезарь как администратор, обнаружил замечательный ораторский и литературный талант. Во всех своих проявлениях жизнь ключом била в этой удивительно одаренной натуре. На всех поприщах совершил Цезарь дела, которые на каждом давали ему право на первые места, и ни одному этому поприщу не отдавал он своих сил целиком. Всегда и надо всем преобладал в Цезаре государственный человек. Всегда имел он пред глазами свою великую цель — возродить свою родину, поднять в политическом, в военном и в умственном и нравственном отношении глубоко павшую латинскую нацию, и еще глубже – павшую родственную ей эллинскую. Только деятелю с дарованиями Цезаря и была доступна такая цель. Если он и не достиг ее вполне, то сомнительно, было ли и возможно достигнуть большего. И во всяком случае, Цезарь совершил столько, что больше его не сделал ни один человек.